Глава 21 Ночью ударили первые заморозки, на неделю полторы раньше ожидаемого. Утром я проснулась, дрожа от холода под одеялом. Камин прогорел, теплу было неоткуда браться. На окнах расцвели бутоны изымия. Вывод был неутешительным. Пора перестать жалеть дрова на растопку. Ну и надо шить что-нибудь потеплее лёгкой пижамы. Иначе в морозы можно и околеть. С тоской, посмотрев на холодный пол и колокольчик для вызова слуг на столики поодаль, я все же вылезла из-под одеяла. Воздух оказался очень-очень холодным, а пол — ледяным, даже сквозь домашние тапки. Пока прибежала служанка, пока согрелась вода в чане, в горячую воду я залезла, чихая. — Здравствуй, дорогая простуда! Давно не виделись. Сидела я в том чане минут десять, наверное, пока... Вода совсем не остыла, и вроде успела погреться, и вытерлась насухо полотенцем, и даже в теплый халат закуталась, а все равно вышла в спальню, шмыгая носом. Отлично, еще простыть мне не хватало для полного счастья. Медицина тут по сравнению с землей на уровне бабки-травницы, аристократия лечит малейший чих магией. У меня мага нет, в общем, хорошо, если просто отделаюсь чиханием. Пока я грелась в чане, служанка успела и камин растопить, и принести мне горячий чай, настоянный на травах, с добавлением корня имбиря. Вкус, конечно, оказался специфическим. Я к такому не привыкла, но перспектива заболеть страшила довольно сильно. Так что я сидела в том самом теплом халате, пила большими глотками чай, закусывала его овсяным печеньем и грелась у разожженного камина. Позавтракала я намного позже обычного. И когда внезапно служанка сообщила, что по мою душу явился Джек, я успела только-только переодеться в относительно теплое домашнее платье, в темно-коричневую клетку. «Сейчас спущусь», — кивнула я. Служанка сбежала. Я посмотрела на себя в зеркало, убедилась, что выгляжу относительно цивилизованно и направилась вон из комнаты, гадая, что же понадобилось моему управляющему. Что-то очень серьезное могло выгнать его из дома в такую погоду. Совсем недавно же виделись. Значит, и еженедельных новостях и речи не идет. Оставалось надеяться, что ничего дурного в поместье и деревнях не произошло. Джек стоял в холле в добротном черном пальто. Такие наряды у управляющих обычно не водятся. Там что-то попроще в шкафу висит. Если б не магическая клятва, я заподозрила бы, что меня бессовестно обкрадывают. А так... Так лишь отметила эту странность и отложила выяснение отношений на потом. «Доброе утро, Найра!» — поклонился Джек. «Доброе утро!» — кивнула я. «Что опять произошло?» Крестьяне в ближайшей деревне Азима и засеяли. В земле на поле камень нашли. Шершавый такой, с надписью непонятной. На нем магическая защита. Не дает ни сдвинуть его никуда, ни с места поднять не просто приблизиться к нему. Вы бы съездили, посмотрели, как хозяйка». Я думала не дольше пары секунд, затем решилась. «Пусть готовит коляску, я пока оденусь». Джек повторно поклонился и вышел из дома. Я отправилась наверх переодеваться к поездке. Понятия не имею, что там был за камень, но раз уж зовут хозяйку, значит, надо съездить. Может статься, что и меня этот камень к себе не подпустит. Но Джек рассказывал, что мне, как хозяйки этих земель, здесь подвластно практически все. И потому следует поехать посмотреть, что и как, на месте, и там уже решить, что делать. Минут через 40-50 мы с Джеком уселись в коляску и поехали в сторону нужного поля. Правил лошадьми кучер, Джек сидел рядом со мной. Уличный воздух бодрил. Я, непривычная к поездкам в открытом транспорте по морозу, уже мысленно прикидывала, заболею или нет. И если да, то чем буду лечиться? Насколько я знала, кроме травяных чаев, в поместье ничего такого и не было. Ехали мы недолго. Скоро впереди показалось то самое поле с камнем. И камень, и крестьян, столпившихся возле него, было хорошо видно издалека. Кучер остановил коляску у кромки поля. Я вылезла. Моя одежда была достаточно теплой, чтобы дойти до камня и назад. Но вот провести на поле дольше пяти минут я бы не хотел. По невспаханной земле мы с Джеком добрались до крестьян со старостой во главе. Меня приветствовал нестройный гол голосов. Я кивнула в ответ. Посмотрела на камень. Большое нечто. Не камень даже, а обломок скалы. Подойдя, я протянула руку положила ладонь на холодную шершавую поверхность. Несколько секунд ничего не происходило, а затем камень резко взмыл в воздух.